Когда мы шли по занесённой снегом дороге, хозяин объяснил, чего он от меня ждал. Не могло быть и речи о наших обычных пьесах, и потому все надежды возлагались на меня и Капи. Во что бы ты ни стала, нужно было собрать 40 франков. Всего 40 франков. Ну, разве это возможно. Виталис всё приготовил заранее, оставалось только зажечь свечи. На эту роскошь мы могли позволить себе уже после того, как зал наполнится зрителями. Иначе наше освещение может закончиться раньше представления. Приготовив капи, я встал за колонной и наблюдал за тем, как собирался народ. Когда барабанная дробь приблизилась, и я услышал на улице смутный гул. Около двадцати мальчишек следовало за барабанщиком, отбивая такт ногами. Продолжая бить в барабан, барабанщик остановился между двумя зажжёнными у входа фонарями, а зрители начали занимать места в ожидании начала представления. К сожалению, зрители собирались очень медленно. Хотя барабанщик продолжал весело барабанить ухода. Правда, малыши со всей деревни явились сюда. Но разве эти мальчишки могли обеспечить нам выручку в 40 франков? Нас интересовали солидные люди с толстым кошельком и щедрой рукой. Наконец, Виталий решил, что пора начинать. Зал был далеко ещё не полон, но из-за свечей мы не могли дольше ждать. Мне пришлось выступать первым. Я спел две песенки, аккомпанируя себе на арфе. Сказать по правде, аплодисменты, доставшиеся на мою долю, были довольно слабыми. Я никогда не обладал большим самомнением, Но на этот рас холодный приём публики сильно огорчил меня. Я пел сейчас не ради успеха, а ради бедного больного душки. Ах, как мне хотелось тронуть, зажечь эту публику, заставить её безумствовать. Но я видел, что зрители очень мало интересовались со мной. Что они вовсе не были согласны с тем, что я выдающийся певец. Капи был счастливей меня. Ему аплодировали много и долго. Представление продолжалось, и благодаря Капи окончилось под крики браво. Ему не только аплодировали, но даже топали ногами. Наступил решительный момент. Пока я под аккомпанемент Виталиса танцевал испанский танец, Капи щажечкой в зубах обходил публику. Наберёт ли он 40 франков? Моё сердце сжималось от беспокойства, в то время как я с самым приятным видом улыбался публике. Я еле дышал от усталости, но продолжал танцевать, потому что должен был дождаться возвращения Капи, а Капи совсем не спешил. И когда ему не подавали, стучал лапкой по карману того, кто не желал платить. Наконец он вернулся. И я хотел ужас остановиться, но Виталис велел мне продолжать. Продолжать танцевать. Я приблизился к капе и увидел, что чашечка далеко не полна. Виталис, тоже посмотрев в ручку, встал Я обратюсь к публике. Я считаю, что мы выполнили обещанную программу. Но так как свечи ещё не догорели, я могу, если публика пожелает, пропеть несколько арий. Хотя Виталий учил меня петь, я никогда не слышал, как он поёт по-настоящему. Вернее, он никогда не пел так, как пел в этот вечер. в то время я ещё не понимал, что такое истинное искусство.